439-е. Матерь огни йоги Силы устремления, преданности любви можно направить на трансмутацию нежелательных качеств положительных. Если силы любви для этого не хватает, значит, она еще недостаточно активна, значит, ее надо усилить до такой степени, чтобы ее трансмутирующая мощь стала действием. Этим рычагом можно творить чудеса преображения ниши природы человека и очищения от нежелательных качеств.